А он шел, опираясь на трость, и сильно дышал. Он спешил, чтобы не опоздать. В руке у него был купецкий оршим, каким меряют перинные тюки или бархаты на платье. А впереди семенил господин Лежандр, подмастерье, с ведром, в котором был белый левкос, как будто он шел белить стены. И вошед в боковую, художник отдернул занавес Салькова и посмотрел на Петра. «Не хватит!» сказал он хрипло и кратко, обратясь к Лежандру. «Придется докупать. А где теперь достать?» Потом еще отступил и посмотрел издали. «Я говорил вам, господин Лежандр», прокаркал он недовольно, «чтоб вы менее таскались по и более обращали внимание на дело. Но ты прикупил мало, и теперь мы останемся без ног». И тут обратился к вошедшей Екатерине наклонением всего корпуса. — О, мать! — произнес он. — Императрикс! Высокая! Мы снимаем подобие с полубога! И он вдруг подавился, надулся весь, и слезы горохом поскакали у него из глаз. Он засучил рукава, и через полчаса он вышел в залу и вынес на блюде подобие. Оно только что застыло, и мастер поднял высь малый толстый палец, предупреждая, чтобы не касались, не лезли целовать. Но никто не лез. Гипсовый портрет смотрел на всех яйцами надутых глаз. Две морщины были на лбу, и губа была дернута влево, а скулы набрякли матернею и гневом. Тогда художник увидал, в зале среди господ сената и господ гвардии толкался и застревал малый чернявый человек. Он стремился, а его не пускали. И мастер надол губы отважности и довольства, и лицо его стало, как у лягушки, потому что тот чернявый был господин Луи де Каравак, и этот острый художник запоздал. Дук и Жорский дернул мастера за рукав и мотнул головой «Уходить!». И мастер оставил гипсовое подобие и ушел. Он унес с собою в простом холстяном мешке второе личное подобие — восковое. Ноги из левкаса и ступни, и ладони из воска. И гипсовое подобие на всех смотрело. Тогда Екатерина возрытала.